Глава 12. Армия. 1982 84 годы. Только оказавшись внутри, мы узнали то, чего не должны были знать до этого. Мы находимся в зоне повышенной секретности, в войсковой части РВСН, ракетные войска стратегического назначения. Это здесь находятся те ракеты, что нацелены на Америку и другие «загнивающие» в кавычках государства. Нас, окалевших от мороза, выстроили в несколько рядов на плацу, окруженном лесом, откуда виднелись под деревьями низкие и длинные казармы. После долгих перекличек по фамилиям и пересчетов нам прочли нотацию, из которой я уловил – что правительством нам оказано высокое доверие, и мы имели честь быть приняты в ряды гвардейской войсковой части высшей категории секретности. Отныне мы должны стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, что увольнения в город исключены, а отпуска только в случае смерти члена семьи. Потом было объявлено, что здесь много бендеровских сел, которые все еще не признают советскую власть и что имеют место случаи нападения на советских военных. Что говорить о далекой Америке, подумал я, если здесь под носом, за воротами КПП, народ и тот враг. Уже за полночь нас всех подвели строем к старой, без стекол на некоторых окнах казарме. То ли ее собирались ремонтировать, то ли сносить, но было очевидно, что в ней давно не жили. В ней не было ничего, кроме куч ободранных досок, по-солдатски небрежно сложенных вдоль стен. Две лампочки на разных концах казармы висели на проводах, и осветить ее всю им было не под силу. Нам сказали, что придется некоторое время погреться здесь. «Не забывайте, нам оказана высокая честь!» – подбодрил кто-то из толпы. Многие захохотали, но не все. Кому-то было уже не до шуток, кто-то возмущался себе под нос, но делать нечего, смирились. Мне нравилось, когда кто-нибудь выкидывал острую шутку, и, кажется, больше всех смеялся я. Тут послышались тяжелые шаги солдатских сапог. В дверях появилось несколько фигур дедов. выцветших до бела с сержантскими лычками на погонах. Надменно хихикая и бросив несколько далеко не дружеских фраз, они исчезли в предвкушении своей власти, после чего кто-то сострил. «Нам бы с ними справиться, а не Америке угрожать!» Это вызвало всеобщий смех и волну новых шуток на эту тему. «А кто там хотел скорее доехать?» – кричал один. «Да он уже доехал и спит», – отвечали с другого конца казармы. Все мы были уверены, что вот-вот придет начальство и поведет нас по теплым казармам, и потому никто не думал располагаться до утра. Некоторые стали пихать свои рюкзаки в проемы, где не был стекол. Некоторые сели на пол, но самые наивные, в том числе и я, стояли. По прошествии часа и те, кто стоял, стали тесниться среди своих полулежащих товарищей. Я был почему-то абсолютно спокоен. Мне нравилось то, что ближайшее будущее таило в себе нечто неизвестное, интригующее и манящее своей навесной. Некоторые возмущались, что им придется спать в холоде и на полу. Вот тут-то и пригодилось мне то, что спать на жестком полу для меня было не только обычным делом, но и любимым. Если бы не холод, остальное меня бы не беспокоило. Наивность же своей надежды мы поняли, когда в окна сквозь черноту леса стало проглядывать темно-синее небо, предвещая рассвет. Все уже уснули. Мне не спалось. Полулежа я смотрел в темноту за окном. Предстоящие два года для меня были такой же темнотой, потому что это время уже представлялось мне потерянным. Последнее, что видел я перед тем, как незаметно уснуть, это улыбка на лице спящего рядом товарища. Разбудил нас громкий звонок, который, казалось, и мертвого разбудит. В этой заброшенной казарме звонок, на удивление, работал отменно. Нас вывели на плац. Долго пересчитывали, решали, кого и куда, как поселить, но больше всего их беспокоило, как разделить земляков. Уже ног не чуем, все замерзли, голодны, так что вполне понятны возгласы возмущения из толпы, которую и строем назвать не повернулся бы язык. Да порядка ли было нам? Они-то выспавшиеся в тепле и позавтракавшие, вот и не торопятся. Как говорится, сытый, нарезает ломти, для голодного не спеша. Дрожа от утреннего холода, я размышлял. Что такое армия? Армия – это оружие государства. Значит, даже в мирное время государство носит оружие на случай отражения возможной атаки со стороны других государств. Если не изменять логики, то из этого следует, что и любой мирный человек должен носить пистолет на случай нападения на него другого человека. А почему же за это сажают? Где же логика? Ну вот, все готово, и нас повели на обед. Потом баня. Смывать грехи гражданской жизни. Перед мойкой стрижка. Помню, с овцами было наоборот. Сначала стрижка, а потом уж купание в Керолине, чтобы заражений не было от ран после стрижки. Разница была только в этом. Выход из бани был в противоположной стороне для того, чтобы пропускать конвейером. Мы долго смеялись друг над другом, потому что форма выдавалась не по размеру, а по списку. Мы все стали так похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Вот она, инкубация. Вот для чего нам всю жизнь внушают размножение, а не развитие, подумал я. Не для того ли, чтобы было побольше таких вот готовых исполнять внушенный долг. Ведь много лет я по советски хорошо знаю, что такое управлять толпой. Разве хозяин отары заинтересован? В интеллектуальном развитии своего стада, конечно, нет. Он заинтересован в размножении и только в размножении. Чем их больше, тем у него больше мяса, денег, власти. Но когда в послушное стадо однажды привезли несколько коз, вот тут начались мои мучения. Козы, в отличие от овец, очень инициативны. Если они хотят пить, то их не остановить, и угнаться за ними нелегко. А стадо, естественно, бежит за ними, ведь стаду достаточно видеть кого-нибудь впереди себя. Когда не было коз, все было спокойно, овцы могли умереть от жажды, но если я не поведу их на водопой, ни одна из них не шелохнется, а скорее ляжет и умрет. Здесь я почувствовал, что не смогу молчать как овца, когда буду видеть несправедливость. И просил Бога дать мне силы, чтобы и не быть козлом в этом стаде. Инкубация закончилась. Ну все, теперь мы все как один. Меня нет, есть мы. Несколько построений на поверку, а там и ужин. Не успели мы взяться за ложки, как в столовую ввалился сержантский состав и деды. Им не терпелось зацепить нас хотя бы словом. Ответ на их насмешки был мгновенный. Им, конечно, не понравилось. Началась драка. Вошли офицеры, но они открыто поддерживали дедов. Тут я понял, что все это проверено и накатано. Нужно было показать нам, молодым, что власть здесь есть. Крещение, подумал я. Оно кончилось тем, что никто не поужинал, так как вся еда оказалась, если не у кого-то на голове, то на полу. Мне как и многим пришлось несладко потекла первая, но далеко не последняя кровь на этой так называемой службе. Те молодые, которые имели намерение отслужить достойно, но видели такой бардак во взаимоотношениях, встали перед выбором, где было только два варианта: либо унижаться, либо нарушая установленную годами дисциплину, защищать свое достоинство, что влекло за собой немалые проблемы. Тут опять я не мог понять, где же та золотая середина, где же правильная, ведь унижаться неправильно. Так ведь и нарушать неправильно, и где же это правильно, где оно спряталось? Шло время, оно наглядно показало, кто есть кто. Одних манила перспектива стать сержантом, обращаться со своими товарищами по уставу и этим обезопасить себя от нападок дедов и офицеров. Но, получив власть над своими друзьями, они менялись на глазах. Именно такие на войне становятся предателями. Если он может здесь, в мирное время, так измениться в считанные дни, то что говорить о военном времени, когда решается вопрос, выжить ему или умереть? Еще недавно дурачились вместе, а теперь попробуй, пошути, сразу обратиться по фамилии. Одно дело перед офицерами для виду, но другое дело, когда в казарме, где все свои. Цитата. «Не бывает двух более разных людей, чем один и тот же человек, когда он еще только претендует на какое-то место, и когда он уже его занял». Галифакс. «Не скажу, что все». Были достойные ребята, которые, ставшись сержантами, больше хлопотали за друзей, иногда конфликтуя с офицерами в ущерб своей перспективе, вырасти до старшины. Здесь, а не в поезде, где мы веселились и ели теплые домашние пирожки, можно было узнать, каков каждый духом, языком и делом. Если армия что-то и дала нам, то это возможность глубже познать человека, его достоинства и пороки. А это, между прочим, для жизни не менее важно, чем образование. Не зря армию называют «школой жизни». Если и благодарить государство, то только за эту школу. В коридоре при входе в казармы висели огромные стенды с фотографиями обгорелых тел солдат. Нет, эти несчастные не погибли на войне, не замученные в лагерях фашистов. Эти фотографии совсем свежие. Им два-три года. А сгорели они здесь. В этой зоне, когда пролазили под гудящие под напряжением проволокой, чтобы увидеть хоть на короткое время свободу, гражданку, поле, трактор, деревню гражданских людей. Надпись на стенде гласила «Выбирай». Глядя на эти обугленные тела, вряд ли захочется этого кусочка свободы, да и то в ночное время, когда не насладишься ею в полной мере. Стенд делал свое дело, он внушал страх при виде гудящих проводов, но не всем. Были у этих сгоревших последователи, кто уже не мог больше видеть все это изо дня в день без малейшего изменения. В первое время я и думать не мог, что окажусь в их числе, что ради того, чтобы пробежав По ночному лесу километров 8-10 издали полюбоваться полем, чтобы провести часик в каком-нибудь хуторе, пройтись по деревне и потом бегом обратно. Не понимал тех, кто ценой жизни шел на это, пока сам не прослужил первый свой год. Теперь мне самому казалось, что весь мир одет в военную форму и что иначе не бывает. А то, что я вижу во сне, это бред. Уже не верилось, что где-то есть... вольные люди, одетые в обычную одежду, что где-то есть дети, женщины, домашний скот, что есть на свете еще и другая еда, кроме перловки и плавающего поверх нее вареного сала, что чай бывает действительно сладким, что не весь мир одет в эту одинаковую форму, на которой указано, кто кого может подчинить. Прослужив год, я все еще не понимал, в чем смысл того, что я здесь нахожусь, «Где служба? Когда я, наконец, начну служить Советскому Союзу?» Оказалось, это и было службой. Ежедневные разборки, бессмысленные хождения строем по плацу по несколько часов в день, ночные подъемы, тревоги и многочисленные проверки наличия личного состава. Один раз я решил посчитать, сколько раз нас проверят по фамильне. За день. От подъема до отбоя я насчитал три проверки. Это при том, что вокруг нашей части гудит высоковольтное оградительное сооружение, состоящее из нескольких рядов спутанной колючей проволоки. Жадный хозяин овец своих считал куда реже. По территории части все одиночные передвижения только бегом. Два и более человек с троем. И имя твое здесь не нужно, кроме как друзьям. Только фамилия. Порой казалось, что какая-то организованная мафия, для конспирации, одев нас в военную форму, проводит над нами эксперименты. Особенно, когда приезжала огромная машина с какой-то лабораторией без окон, куда нас добровольно загоняли по очереди. Это называлось рентген. А потом приезжала машина поменьше, и нас опять сгоняли к ней и брали с каждого по 200-300 граммов крови, якобы для раненых в Афганистане. За это нам отменяли хождение по мокам в день сдачи крови. Это мы так называли строевую маршировку на плацу, но гнали на другую, не менее глупую работу. Ну, не верилось мне, что это и есть та самая служба, которой я так восхищался, смотря всем известную передачу. Дело не в тяготах армейской службы, а в ее отсутствии. Можете ли вы представить себе целый Божий день, когда вы были заняты и при этом не сделали ничего? Ничего ни для себя, ни для Родины, ни, ни для кого. А теперь представляете такую неделю, а месяц, а год? Хотелось сделать что-нибудь нужное, полезное, бескорыстно, Кому бы то ни было и какого бы труда это не стоило, но только бы знать, что ты сделал что-то полезное. Ведь нереализованность повседневных действий приводит к опустошению. Я так никогда и не понял, что дали мне как ракетчику те 1200 часов хождения с троевым шагом по плацу. Если эти человека часы умножить на количество солдат во всей армии, Представляете, каких масштабов достигает эта глупость? Что же в случае войны важнее для защиты Родины? Мое умение красиво пройтись строевым шагом или же отличное знание военного ремесла? А может это на случай того же, если мы попадем в плен, чтобы не ударить лицом в грязь перед врагом и показать им, какая у нас выправка? В момент гнева я задавал подобные вопросы офицерам, за что попадал в их немилость. А свое желание позаниматься спортом я должен был спрятать куда-нибудь подальше. Теперь войны другие, ядерные, и спортивная закалка ни к чему. Мне приходилось выкраивать на это послеобеденное время, когда нам давали 30 минут личного времени, и столько же перед отбоем. Пошел второй год службы. Иногда нас вели копать длинные траншеи, что-то вроде окопов, и на второй день закапывать. На вопрос, зачем? Нам отвечали, что это военная тайна, так мы выполняли суперсекретное задание. Это не могло не отразиться на психике. Раньше я думал, а теперь точно знал, что я в серьезном дурдоме. Вставая утром, ты с точностью до минуты знаешь, что тебе несет день грядущий. Вся служба заключалась в том, что мы ежедневно ждали войны вот сейчас, с минуты на минуту. Были политзанятия, которые так нас загружали, что я был уверен в неминуемости атомной войны с Америкой в самое ближайшее время. Нам это вдалбривалось по 6 часов в неделю. От каждого ночного звонка, от каждой боевой тревоги сжималось сердце. Вверху, над Дневальным, помимо всяких звонков и прочих военных приспособлений, был трехцветный указатель категории «тревоги». Зеленая лампочка означала учебную тревогу, желтая – учебно-боевую, а красная – полную боевую готовность. Это уже значило, что началась война. Когда нас будил сильный вой сирены, глаза у всех испуганно глядели в том направлении, где мигала одна из этих лампочек. Нам было объявлено официально, что в случае отсутствия или опоздания безуважительной на то причины при боевой тревоге – расстрел на месте. Это считалось предательством, работой на противника, так как это может стать причиной задержки и вылета ракеты, поскольку у каждого свои отдельные обязанности при запуске. Но больше всего поражает нас то, что нам, совсем еще юным и неопытным, поручается то, что должен делать специалист. «Меня ставят боевым водителем на МАЗ-502». Это огромная машина с приспособлениями для крепления и перевозки боеголовки ракеты стратегического назначения. Допростят да меня силовые структуры за подробности системы ss 20 Вкратце попробую объяснить нашу боевую задачу. Нас 5 человек и у каждого своя задача. Ракеты СС-20 довольно старого образца и с момента тревоги должны долетать до цели за 23 минуты. Об этих старых военных частях, что расположены здесь по всем лесам Украины, давным-давно знают те, кому это нужно, и в Америке. И думаю, что намного лучше и подробнее, чем офицеры, служащие в этих самых частях. Тем не менее, нужно отдать должной советской армии. Она одержала в страхе не только Америку, но и весь мир. Как ей это удавалось при таком бардаке в ее недрах, останется для человечества тайной, похороненной вместе с коммунизмом. Нашей же задачей было обеспечение вылета ракеты, а это значит, что с момента тревоги мы должны успеть одеться, получить оружие, добежать до боевой зоны, где в подогретых бункерах стоят боевые машины, выехать на большой скорости доехать до бункера, где при специальной температуре и влажности хранится боевая головка ракеты, расчехлить машину, подогнать под подъемник, поднять и очень осторожно закрепить боеголовку, которая весит 3600 килограмм. специальное место в машине далее привести ее в дивизион что находится в трех километрах в лесу после этого самый ответственный момент этот ответственный момент на плечах водителя боевой машины то есть на моих мне предстоит в дождь или слякоть снегопад или гололед в противогазе с запотевшими стеклами в полном снаряжении подогнать машину задом к лежащей без головы ракете с точностью до 4 см, чтобы совпадали штекеры на обеих частях ракеты. Паническая спешка. Секунды решают все. Машина сползает по грязи в сторону. И с первого раза это сделать невозможно, если только случайно. Разрешены две попытки. Если на третий раз не попал, то получаешь еще один шанс быть расстрелянным на месте при боевой тревоге. Это расценивается как работа на противника. Но и это не все. И шансов таких очень много. Если во время погрузки боеголовки ее крепление поцарапать нечаянно специальное покрытие – расстрел на месте. Покрытие это для того, чтобы при трении с воздухом на большой скорости боеголовка не воспламенилась. А насколько я знаю нашу в этом деле подготовленность, то в случае войны выходило, что нас нужно было бы расстреливать, не поднимая с постели. чтобы не тратить время попусту. Если бы американцы знали и видели, кому все это доверено, вряд ли бы нас так боялись. Уровень ответственности не входил ни в какое сравнение с уровнем профессионализма. Это было все равно, что дать ребенку на ярмарке настоящий заряженный пистолет и сказать «Стреляй, только осторожно, не попади в людей». Так текли совершенно одинаковые инкубаторские дни, отличающиеся друг от друга только датой в календаре. Настоящее обучение военному делу бывало раз в неделю, а то и в две. Видимо, это обходилось дороже, чем гонять нас по плацу с песней «Мы ракетные войска, нам любая цель близка». Однажды я не выдержал и громко сказала офицеру, что нас ничему не обучают, а наоборот, добиваются нашей полной деградации и что это выгодно врагу. Это усугубило мои и без того натянутые отношения с командирами. Часто под шум общего хора, восхваляющего ракетные войска, я пел совсем другую, не армейскую песню, так как все равно никто не слышит, как ни кричи. Самым противным в армии было то, что приходилось забыть, что ты – личность. Тому доказательства, военная форма, сделавшая нас неотличимо одинаковыми. Конечно, я за дисциплину, но за такую, которая направлена созидать, а не стирать из головы и без того скудные знания. Единственный свет в конце тоннеля, единственное, чем жили все солдаты, – это дембель. Этим днем бредил каждый. Для солдата это своего рода душевная потребность верить в то хорошее, что ждет его впереди. Ведь без веры в завтрашний день человек не может продолжать жить полноценно. А политзанятия внушали обратное, что можно выразить чем-то остроумным выражением, выделено жирным. Если видишь свет в конце тоннеля – То ты смотришь не в том направлении. Поверьте, не о трудностях и лишениях речь, а о бессмысленности, происходящего день за днем, час за часом. Хотелось бури, и мы ее организовали. Решили одну ночь провести так, чтобы сердце стучало чаще обычного. Эти ощущения могла нам дать лишь сама волка. Конечно, здесь необходим четкий расчет. Первое необходимое для этого условие в дежурстве по части в ту ночь. Должен быть хороший офицер. Имеется в виду тот, который больше греется в дежурке, чем ходит по объектам и контролирует. Второе условие. В связном отделении должен быть свой человек. Но это уже проще, так как связисты – это обычные солдаты, и договориться, чтобы заступил в нужное время нужный нам человек, не составит труда. Мало того, что он свой, от него требуется надежность и тонкое знание своего дела. не каждый связист знает как отключить нужную стометровку в нужный момент без всяких тревог сигнализаций и так далее к тому же там имелось неизвестно когда и кем придуманное и передаваемое увольняющимся по наследству в порядке строгой секретности некое приспособление оно позволяло сделать некую сложную операцию был же ведь спец который это придумал остальным остается лишь пользоваться его изобретением действительно человек ко всему привыкает Как бы нас ни поражало что-либо, если оно мелькает ежедневно перед глазами, через некоторое время станет самым обычным и банальным. Вот так и нас уже не только не пугали фотографии на стенде, а наоборот, напоминали о том, что есть возможность побывать на воле. Но не все же погибали, кто ходил в самоволку. Кто знает, сколько их побывало по ту сторону проволоки за 30 лет существования этой зоны. Итак, все готово. Специалист уже в курсе, что и во сколько. В строго назначенное время проползаем под несколькими рядами отключенных проводов. Две первые и две последние линии не опасны, они для страховки, чтобы случайно никто не попал. Но вот средняя, если ты уже до нее добрался, не щадит никого. Даже зная, что она отключена, было страшно. Старались не касаться ее. В том месте, где мы проползали, углубление, которое также по наследству нам досталось. Оно было присыпано опавшей листвой так, что мы чуть было не просрочили нужное время, пока искали. Видно было, что давненько никто не рисковал. Возможно, сами, передавшие нам эту хитрость, так и не воспользовались этой возможностью, предпочтя спокойно дослужить и уволиться уж наверняка. Сначала нас было четверо – Гарин, Махов, Шамсиддинов и я. Шамсиддинов Рашид был татарином из Питера, высокий, красивый, с идеальным чувством юмора. С ним было весело везде. Перед самым уходом из казармы к нам изъявили желание присоединиться двое чеченцев из другой роты, которых я хорошо знал, Бессангири и Абу. Им тоже хотелось бури. Вот почему царь выбирал для дикой дивизии дагестанских и чеченских горцев, пусть необразованных и диких, лучше честный дикарь, чем культурный подлец. Сердце стучало со скоростью в три раза превышающей обычную. Проползли все. И вот зона давно позади. Бежим! Шороху столько, словно нас не шестеро, а шестьдесят. Кто-то шепотом предложил передышку. Остановились, отдышались, замерли, прислушались. Тьма, тишина. С трудом различаем деревья, которые в двух шагах от нас. Была осень восемьдесят третьего. Луна напрасно старалась нам помочь. Грозные тучи мигом заслоняли ее, едва она пыталась выглянуть. В голове все кувырком, охватывало чувство страха за то, что если вдруг во время ночной тревоги обнаружат наше отсутствие, все мы попадем под трибунал уже за шпионаж. А так этого не хотелось. Ведь после того, как получишь целых два года дисциплинарного батальона, где намного хуже, чем у нас, ты должен дослужить и свою службу. то есть еще год. «Тихо! Я слышу шум трактора», сказал Гарин, и все замерли. С трудом услышали звук мотора и решили бежать в том направлении, предполагая, что там деревня или хутор. До этого мы пробежали километра четыре, а на звук километра три. Иногда останавливались, чтобы отдышаться, прислушаться и скорректировать направление. Шум трактора слышался все отчетливее. Вдруг перед глазами стало светлее. Лес кончился. Мы увидели перед собой поле. Целый год мы не видели ровной земли без деревьев. Мы так радовались, словно нас уже отпустили домой. Мы прыгали от радости, будь то мы не солдаты в самоволке, а дети, возвращающиеся из школы. У каждого в душе творилось что-то свое. В чеченцах проснулся волчий инстинкт. А не бежать ли дальше, вдруг съязвил Бессангири. Чеченцы больше всех ненавидят чье-либо иго над собой. А здесь, в армии, хотя никто не смел их унижать, они чувствовали себя запертыми в клетке. Я тогда уже мог говорить на чеченском, и чтобы не распространять эту жуткую идею среди остальных, на их языке уговаривал не делать такой глупости. Бессангири первым меня понял и сказал, что это была шутка. Абу еще стоял и волком смотрел вдаль. чуя запах свободы. Конечно же, вряд ли остальные пошли бы на это, но я боялся, что по молодости и глупости можно поддаться стадному чувству. «Ну что, бежим?» — нашелся вовремя Рашид, чем отвлек нас от темных мыслей. Побежали. Когда на горизонте показались маленькие точечки огней, мы остановились. Оттуда доносился лай собак и что-то вроде музыки. Абу посветил спичками на часы. «Посчитали». Сколько мы бежали, сколько бежать обратно, плюс полчасика на случай, если собьемся на обратном пути. Времени в запасе у нас было еще достаточно. Следующее отключение в четыре часа утра. Решили бежать на свет, как бабочки. «Стойте!» – выдохнул громко Гарин. Мы встали, как вкопанные. «А если это деревня Бендеровцев, знаете, что с нами сделают?» У этой мысли были основания. Недавно нам один старый капитан рассказывал, как лет семнадцать назад служил в учебке и почему пожизненно остался в капитанах. Он имел несчастье числиться в том полку, где однажды ночью бендеровцы перерезали всю казарму спящих солдат, вначале убрав дневального. Он сам видел, как кровь из-под всех кроватей стеклась и застыла у выхода, где лежал убитый первым дневальный. когда дежурного по части отдали под трибунал. Многих, кто находился в ту ночь в части, разжаловали. А тех, кто вообще числился в части, навсегда лишили карьеры и повышения по службе. Об этой кровавой ночи строго умалчивали. Это был далеко не единственный случай здесь, на Западной Украине. И это 60-е годы. А та колючая проволока под напряжением, мне кажется, Частично для защиты и от внутренних врагов Советского Союза. «Когда подойдем поближе, пошлем одного на разведку», — сказал Рашид. «Вот ты и пойдешь», — вырвался у Махова, если такой смелый. «Кинем жребий, в чем проблема», — сгладил я ситуацию. «Зачем жребий? Я сам пойду», — сказал вдруг Абу. Я подумал, что он точно собрался не возвращаться в инкубатор. И я опять на чеченском настоял на своей идее бросить жребий. Когда обращаешься на родном языке, тогда восприятие сильнее. Приблизились достаточно близко, чтобы отличить не только музыку, но и речь. И мы стали приглядываться, что и как. Это была деревушка, разбросанная поравнение, и мы были поблизости от крайних домиков, где явно было какое-то торжество. Об этом говорило скопление народа, освещенный двор и громкая музыка. — По-моему, свадьба. Вот нажрёмся, — сказал Махов. — Чего, водки или еды? — спросил я. — И того, и другого. Все захохотали, но тут же притихли, когда из-за угла появился мужик и стал вправлять естественную нужду, прислонясь к стене. Без помощи стены двигаться он не мог. барсаем жеребий. Выпало Рашиду, что вызвало взрыв смеха. Настроение медленно поднималось у всех. Не смеялся только Рашид. Пошел. Слушаем, затаив дыхание и наблюдая из темноты. Несмотря на холод, народ, который в основном состоял из молодежи, веселился в одних рубашках. Над ними брезентовый навес на полдвора, а под ним на ветру болтается несколько лампочек. Поскольку все порядком поддавшие, то если даже они и бендеровцы, вряд ли им сейчас придет в голову то, что они против советской власти и советской армии на их родине. Рашит разведчик исчез за тем же углом, откуда иногда появлялись поочередно застенчивые люди, то есть держащиеся за стенку. Все, что было там в первые минуты, мне известно из рассказа самого Рашида. Никогда не куривший Рашид попросил закурить. Надо же было с чего-то начинать контакт с инопланетянами. Да, именно инопланетянами казались нам эти молодые ребята, которые жили совсем не так, как мы. С непривычки Рашид поперхнулся дымом и сильно кашляя, с трудом отвечал на их вопросы. Его тепло приняли и почти силком потащили за стол. Он, конечно, для плеча делал вид, что ему как-то неудобно, тем более он дал понять, что там в темноте его ждут друзья. «А где же они?» – уверенно произнес, видимо, самый авторитетный и не менее гостеприимный здоровяк с кулаками кувалдами. «А ну, давай их за стол!» «Сейчас позову!» – хотел было пристать Рашит. «Нет, ты, хлопец, сиди!» – не желая терять удобную опору, – сказал детина. «На то есть молодежь!» «Петро, ну-ка, позову там, хлопцы, в за углом!» Отдав приказ, он продолжал висеть на расшиде, перекинув руку ему через плечо по-небратски. Ему пьяному давно не хватало свежего собеседника, и он теперь его легко не отпустит. Из-за угла выскочил шустрый Петро и, покачиваясь, упрямо направился в темноту, хотя нас еще не видел. Мы стали шевелиться, разговаривать, чтобы этот Петро не прошел мимо. Заметив нас, он замер, как трезвый. — О, хлопцы, да вы еще, якны родные! — Обратился он к нам, не знавшим, с чем идет к нам этот подросток. «Микола вас усих зови". Нас очень гостеприимно встретили и даже подняли с места сидевших пацанят, чтобы посадить нас. Женщина с добрым материнским лицом все старалась, чтобы у нас были чистые тарелки и свежие блюда. Ей помогала молоденькая скромная девчонка лет 17. «Как нам было приятно на душе, словно каждый из нас приехал к себе домой, к родным!» Вот вам и бендеровцы. Народ всегда остается народом, и нельзя судить о нем по политическим или религиозным фанатикам. Этим каплям чернил в море, которые пытаются сделать все море черным. Мы уже больше года, не видевшие домашней еды, ели с аппетитом, которому могли только позавидовать эти свободные ребята. Больше года мы не видели вилок. Да, именно обычных вилок. Мы не видели уже больше года и не видели ничего из молочных продуктов. Только 20 грамм масла к чаю утром. Это единственная радость дня. Правда, до солдата доходит едва лишь 16 граммов после долгого пути через склады, хлеборезки и так далее. А каждое воскресенье праздник. Дают по два яйца на человека. Считалось, что если солдат масло съел, то день прошел. Перед нами стояла трехлитровая банка сметаны. Это же и присниться нам не могло такое. Мы ели, лишь изредка для приличия отрываясь от тарелок. Кругом столько красивых деревенских девчат. А все наше внимание на еде. Но в нашем положении не было ни шансов, ни смысла строить глазки. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Вот уже Махова с Гарином уломали, и они пьют водку. Остальные оказались не пьющими и не курящими. Абу с Висангири из-за строгих обычаев, а мы с Рашидом из самосознания. Когда пьяные повисали на нас с уговорами выпить за молодоженов, которых мы, кстати, так и не увидели, мы отговаривались не тем, что мы не пьющие, так как это бы не помогло, а тем, что у каждого из нас какие-то болезни. У одного аллергена спиртное, у другого недавно была операция, у третьего еще что-то. Отставали. но через несколько минут забывали и опять повисали на шее. Мы повторяли заново каждой свою историю болезни и этим освобождали себя на несколько минут от уговоров выпить. Между тем в части могло назреть грандиозное ЧП. Если обнаружат, что нет на месте хоть одного человека, поднимут весь полк и выставят без шинелей на мороз до тех пор, пока не найдут его. А тут целых шесть. Дневальный сразу пойдет, как сообщник. так как выйти из казармы невозможно иначе, как мимо Дневального. Не знать он не мог. Тем более, что у нас такая система. С момента отбоя и до момента подъема любой выходящий и входящий в казарму ставит дату, часы, минуты и подпись в своем журнале. Дневальный контролирует правильность записи. Прошло еще минут двадцать. Мы стали уговаривать Махова и Гарина, чтобы больше не пили. Но было поздно. Они были уже на веселе. Мы стали переглядываться, показывая на часы. Все было хорошо, пока вдруг в толпе не мелькнула военная форма. Как же иначе? Ведь всем известно, что за добром следует зло. И наоборот. С криком «Патруль» мы рассыпались по темноте. Патрульные кинулись за теми, кто последний покидал застолье. А это были наши выпившие и потерявшие должную реакцию Гарин и Махов. С пьяну они все же сбили с ног патрульных, но бежать они прилично не могли и были схвачены. За остальными гнаться не было ни возможности, ни желания, ни необходимости. Достаточно взять одного, остальных можно вычислить через него. Здесь, в украинских лесах, много военных частей, и поэтому... Патруль есть не только в городах, но и в деревнях. Нас было хорошо видно из темноты, откуда появился патруль, и, возможно, они запомнили наши лица. Пробежав километра три, мы остановились. Время не терпело. Их могли повести в часть прямо сейчас, тогда нам не успеть. Отдышавшись, мы продолжили марш-бросок. Было так темно, что мы иногда ударялись головой о деревья. Выстроились в ряд. Тому, кто бежал первым, приходилось держать одну руку впереди. К счастью, ни разу не заблудились. И вот мы уже у гудящей сетки. Крадемся, ища место подкопа. По времени оставалось полчаса до очередного отключения сетки по уговору. Мы не знаем, привезут ли задержанных сейчас или завтра к разводу. Но у нас есть шанс остаться сухими, даже если их привезут сейчас. Конечно, это связано с риском сгореть дотла, чтобы остались одни пуговицы. Мы знаем, что ничем не поможем задержанным товарищам, и был уговор ни в коем случае не называть сообщников. Должны говорить, что не знали друг друга, так как с ними встретились там в самоволке. Но мы в них, даже в пьяных, не сомневались, так как за год службы хорошо усвоили кто есть кто. Стали решать, что делать. Решили подползать. Поскольку я был первым зачинщиком всего этого, то совесть моя подсказывала мне лезть первым. Во мне боролись сразу три чувства — совесть, страх, гордость. Страх уступил, так как был один против двоих, и я собрался уже было подползать. Абу взял меня за рукав и, не говоря ни слова, оттянул от сетки. — Что, будем ждать отключения? — спросил я, решив, что они передумали идти на такой риск. — Нет, я полезу первым, а вы внимательно смотрите, как это делается, — сказал Абу. И уверенно, не церемонясь, полез, не уступив ни уговорам Рашида, ни моим. Нужно ползти лицом вверх, то есть на спине, чтобы контролировать расстояние до сетки. Каждое маленькое движение телом должно быть обдуманным. Усугублялось положение тем, что стоявшая сырость передает напряжение даже по земле. Жутко было видеть, как твой друг на волоске от смерти. Мы, перебивая друг друга, просили его не торопиться и не делать необдуманных движений. Он же, напротив, был спокоен и даже умудрялся бросать шутки, чем нас сильно ободрял. Провода зловеще гудели. Нам в эти минуты было так приятно осознавать, что мы друзья, которые действительно готовы друг за друга на все. Эти моменты острых ощущений так сладки. В такие моменты познаются друзья». Вторым все же полез я. Когда до смерти несколько сантиметров, то уже все равно, что нам за это будет. Только бы не погибнуть сейчас, здесь. И так глупо. Только бы друзья все были целы. Висангири полез третьим, уверив Рашида в том, что лучше лезть последним, еще раз внимательно понаблюдав, как это делается. Вот именно не уступал Рашид, но Висангири настоял на своем. Наконец все в зоне. Какое это счастье! После пережитого нас уже не так волновало остальное. Побросали листвы, замели следы, теперь оставалось, не попав никому на глаза, оказаться в своих казармах. Попрощавшись с Виссангири и Абу, мы с Рашидом прошмыгнули в свою казарму. Дневальный, который всю ночь переживал не столько за нас, сколько за себя, увидев нас, вздохнул с облегчением. Но когда узнал, что нет двоих, стал опять переживать. Мы сказали ему, что может не переживать, так как ему не придется их прикрывать. Пусть сделает запись об их выходе в полночь, и на нем ответственности никакой. Бедный и дневальный. Он боялся и нас, и начальства. Но все уже было позади и для него, и для нас. Теперь все зависело от воли судьбы. То, что зависело от нас, мы сделали. Мы – в постели. Наши койки с Рашидом рядом. Все крепко спят. Разве нам было до сна? Мы все обдумывали, представляли себе завтрашнее утро, точнее, уже сегодняшнее. Шепотом делились новыми мыслями по этому поводу, которые одна за другой появлялись в голове. Не заметили, как уснули. Но надолго ли? До звонка оставалось менее получаса. Когда он зазвенел, я испуганно дернулся, оборвав кошмарный сон. На первом построении пронесло. Мы с Рашидом назначили тех, кому положено на построение отвечать вместо Гарина и Махова. «Сержант свой. Особо не лезет уточнять, кто ответил я на данные фамилии. Он и не подозревает, что нет двоих. Все, что хорошо до самого построения на развод. Словно все, что было этой ночью, было не с нами. Когда весь полк уже стоял на плацу и шел развод, у меня ёкнуло сердце. Когда Рашет кивком головы показал в сторону КПП, куда подъехала незнакомая машина. Что греха таить, страшно было от того, что осознавали». Чего это может нам стоить? У нас в полку был один, который дослуживал после дисбата. Он уверял, что лучше шесть лет в тюрьме, чем два года там. Из незнакомой машины вышли сначала два офицера, за ними два сержанта, вооруженные, как и положено, конвою. За ними из машины вывели Гарина и Махова. Наступал кульминационный момент. Сейчас решалось все. Наши офицеры открыли рот от удивления, когда увидели, что ведут двух арестованных без ремней и кокарт на шапках. У них не было никакого звания, и поэтому погоны с них не сняли. Идет развод, всеми доложено о наличии личного состава, и вдруг такое. Весь полк с любопытством смотрит на происходящее. Многие недоумевают, как, неужели пролезли под проводами? На лицах арестованных следы побоев. Еще бы, сбить с ног патруль. Такой наглости патруль не прощает. Они привозят арестованных к себе и там проводят эксперименты на выносливость. Их поставили перед полком. Подполковник, ответственный по полку, человек огромного роста и тела, после коротких переговоров с патрульными громко скомандовал своим басищем: «Равняйся!» «Мирно! Тем, кто был с этими подлецами, предлагают добровольно выйти из строя!» Тишина гробовая. Весь полк сгорает от желания узнать, кто еще ходил в самоволку, кроме нас четверых, которые не знали, что делать. «Молчим!» Дали две минуты на размышление. Потом во всеуслышание назвали трусами, дабы сыграть на чувстве достоинства. «Не помогло!» так как мы давно уговорились не поддаваться ни на какие уловки еще до самоволки, если случится что. Любой из нас, кто мог выйти сухим из воды, должен был молчать до конца, до последней минуты. Тогда патрульные пошли по рядам. Ходят, всматриваются в лица. Они могли запомнить нас, так как под светом лампочек мы были как на ладони. Тем более такие лица. Особенно легко было запомнить Абу. Его нос был не для очных ставок, да и глаза волчьи, и вообще он выделялся мужественными чертами лица и ростом. Его достаточно увидеть однажды, чтобы запомнить надолго. А вот в Исангире отличить от русского было невозможно, пока он не заговорит. Только акцент выдавал чеченца. Я всегда его дразнил, что, мол, неплохо замаскировался под русского. Рашид тоже был не подарок. Его искать не надо, только глянь поверх голов, где выступ увидишь, это Рашид. Он был на голову выше остальных. Сейчас он даже не пригнулся, так как боялся этим себя выдать. «Будь что будет», — говорил он в сердцах и стоял прямо. «А у меня только глаза голубые, остальное смесь», – тешил я свою надежду в эти бесконечно длинные минуты. Хотя никакой смеси не было в ближайшие пять поколений. Однако меня на гражданке легко могли принять за грека, чеченца, итальянца, цыгана, француза и даже украинца. С этим мне повезло и особенно пригодится в последующие годы, лет через двадцать. Вот уже приближаются к Абу. «Их рота стоит через одно от нас, и нам все хорошо видно». Вот остановились прямо перед ним, и командир вчерашних патрульных, самый старательный из них, уставился на него снизу вверх. Его фуражка была так искусно загнута спереди и опущена по бокам, что он напоминал фрица. Маленький рост и очки дополняли картину, напоминающую кадры из военного фильма, где в концлагере полицай делал то же самое, разыскивая того, кто из строя выкрикнул «Фашисты!». Абу недолго смотрел на него сверху. Он не мог выдержать одного, что его сочтут трусом. Он вышел из строя и встал рядом с Гариным и Маховым. Полк загудел так, что офицерам пришлось бросать замечания. Вот приближаются к Висангире, но не останавливают на нем взгляда. Пронесло, обрадовались мы. Близится наш с Рашидом черед. Увы, Рашида узнали так скоро, словно видели давно, просто хотели, чтобы все было по очереди. Его выдал рост. Рашид повторил действие Абу. Теперь моя очередь. Меня терзала обида за них. Я подумал, пусть лучше узнают и меня. И ведь минуты мне стало вдруг как-то безразлично, что будет дальше. Как-то неожиданно исчез страх. еще недавно так сверливший душу. Я уже представлял себе, как мы служим в в дисбате. Включилось, что называется, второе дыхание. Не ошибся я. Он меня узнал, но сделал вид, что сомневается. Даже оторвал взгляд от меня и, сделав шаг еще, посмотрел на другого дагестанца, который стоял сзади, но тут же вернул свой пристальный взор на меня». Мне ничего не оставалось, как сделать то же самое, что сделали мои друзья. Строй опять загудел. Патрульные знали, сколько нас было и что не всех вычислили. Дальнейшие допросы ничего не дали. Никто из нас не мог им назвать счастливчика Виссангири. Как мы узнали позже, он уже собирался сам выйти к нам, но ему с трудом объяснили рядом стоящие, что от этого никакой пользы никому не будет. Патрульный не унимался в надежде узнать хоть кого-нибудь еще. Непонятно, откуда такое рвение, но узнать он больше никого не мог, а только зря задерживал весь полк. Привели Дневального. У него все отмечено в журнале, кроме нашего выхода. Его обвиняли в том, что он не отметил и не доложил о долгом отсутствии четверых. Постыдив еще раз нас перед всем полком, подполковник приказал снять с нас ремни и все опознавательные знаки. К нам подошел офицер и стал собственноручно снимать ремень первым с Рашида. Абу стал следующим и, не желая такого унижения, сам снял и протянул ремень офицеру. Его примеру последовал и я. Потом начальник громогласно объявил. «Эти преступники будут бегать гуськом на гаупт вахте до тех пор, пока не вспомнит, кто с ними был еще». Тут уже Висангири не мог удержаться, зная, что из-за него над нами будут издеваться вот такие вот полицаи, заставляя бегать гуськом весь день, максимально используя свою власть. Он вышел из строя быстрыми шагами и присоединился к нам, снимая по пути ремень и сдирая петлицы. Абу на него злобно прикрикнул на чеченском, мол, зачем это делаешь? «Почему сразу не вышел?» – спросил ехидно этот полицай во всеуслышании. Бессангири стоял молча, словно обращались не к нему. Игнорируя вопрос, он вызвал еще большую злость, что было заметно по реакции. А он вспомнить не мог, громко вмешался Рашид, и полк залился дружным смехом. Это показало, что никто из солдат в полку не считал нас преступниками, а скорее сочувствовал. Кроме офицеров, конечно. Подполковник продолжал. «Эти лица будут осуждены по всей строгости военного трибунала». По статьям, там их научат, и скупят свою, будут дослуживать. Нас повезли на гауптвахту. Мы все были уверены в том, что дисбат нам гарантирован, и ничто нас не спасет, кроме небесного чуда. Душе никак не хотелось настраиваться еще на три года такой вот жизни. Все подряд лезло в голову, и чуть ли не мысль застрелиться, чем еще три года терпеть над собой власть вот таких одержимых, Но сдерживала то, что покончить с собой, значит явиться к Богу без приглашения. Офицер, который нас давал на гауптвахту, предупредил надзирателей, что за нами нужен особый глаз, так как мы ждем трибунала. Мол, это необычные нарушители, наказанные на несколько дней. Для нас это было вступительным экзаменом перед дисбатом. Заскрипели тяжелые и почему-то слишком высокие и железные ворота. И мы снова за колючей проволокой. Плац был настолько маленький, стены настолько высокими, что мы почувствовали себя словно в волчьей яме. По углам вышки с автоматчиками, над стеной несколько рядов путаной колючей проволоки. По двору очерчивая квадрат, еле плетя ноги, бегут десятка три изможденных солдат без ремней, погон и знаков различия. Все они из разных войск, разных полков. разных национальностей и разного воспитания. Но ведь что-то объединяет их сейчас. А что именно? А вот что. Несовершенство военного устава. Бернард Шоу в свое время выразил это так. «Хорошие солдаты – часто плохие граждане, а плохие граждане – хорошие заключенные». «Да, – подумал я, – это уже не шуточки». А вчерашний ужин мне понравился, пошутил Рашид. Только вот дорого обошелся. Да разве дело было в ужине, заговорила я. Свободы хотелось, вот тебе и свобода, смотри, как она высока и недоступна, кивнул я в сторону часового на вышке. Я вспомнил, что теперь уже трое из нашей семьи были одновременно за колючей проволокой с часовыми на вышках. Отец, старший брат и я. Очередь была за Арсланом. Не нарушать же семейную традицию. Только рано ему еще. Без лишних церемоний, записав фамилии, нам скомандовали. Направо по квадрату бегу, марш. Бежим. Что делать? Я думал, что нам покажут сначала, где наше место. Оказалось, там мест не бывает. Заводят в камеры, совершенно пустые. С двенадцати ночи до пяти утра можешь спать. Это твое право. Но день-день ской на ногах. Не бегом, так строевым шагом. Не строевым шагом, так бегом. И все по квадрату. В асфальте по квадрату было углубление от сапог, вроде колеи. Сколько же тысяч километров намотано здесь сотнями и тысячами нарушителей армейской дисциплины? Сколько пар сапог зря изношено? Во время таких хождений по мукам я думал... Неужели нет какой-нибудь работы, требующей ручного труда? Ведь сколько могли принести мы пользы, работая по пятнадцать часов в сутки, а не ходя по квадрату? Что делать? Хотели бури? Пожалуйста. Это еще легкий бриз. Ураган впереди. Против чего пошли? Против системы? Еле волоча ноги от усталости, так отчетливо осознаешь свое ничтожество перед этой системой. Вот и полночь. Завели в камеру без всяких сортировок. По десять человек. Мы только полдня отходили, а те, кто рядом с нами, те уже не первый день здесь. Потому как они моментально заснули, я представил себе, что нас ждет завтра и вообще в ближайшие годы. Обычно на гауктвахту сажают на неделю, а нам здесь быть до самого суда. Это означало, что мы проведем здесь не менее месяца. Сапоги у нас и без того худые, теперь разносятся в считанные дни. Ночью в камере холодно, поскольку спим на голом полу без всяких подстилок, потому приходилось спать, не снимая сапог. Ноги отдыхали от сапог лишь по десять-двадцать минут в сутки. Первую ночь ребята легли, сняв сапоги, чтобы подложить под голову, но проснулись от того, что ноги их оледенели. А мне проще. Я никогда не сплю с подушкой, так что спалось мне на полу неплохо. Единственное, что было для меня здесь хорошо, это именно возможность спать на жестком полу. В казарме это невозможно. У меня в первые дни, еще до принятия присяги, были конфликты из-за подушки. Я отдавал ее кому-нибудь из соседей, так как она мне только мешала, занимая место на узкой кровати. Несколько раз поднимали всю казарму из-за этого. — В чем смысл отбоя, не в том ли, чтобы солдат выспался? — спрашивал я. — Да, — отвечает мне. — А если без подушки, я высыпаюсь лучше. По уставу положено, раз выдали подушку, будь добр, соблюдай устав. Это мне так напомнило басню Крылова «Волки Ягненок», которую читал еще в школе. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ну, что я говорил по поводу самостоятельного мышления, которого лишают военных? Главное, без хирургического вмешательства из головы удаляется та самая необходимая часть, без которой видишь жизнь только в одном цвете, цвете хаки. А устав иными военными воспринимается как заменитель мозга. Раньше, еще до армии, я слышал, что здесь красят траву в зеленый цвет. Я, конечно, воспринимал это как анекдот. Но когда я увидел своими глазами, как перед приездом генерала красили пожелтевшую травку около штаба, я долго не мог оторвать от этого зрелища глаз. Потом я шел и думал, а может и правда, я в дурдоме. Но решил взять себя в руки и сказал себе, по уставу трава должна быть зеленой. В это время нас как раз и вели закапывать то, что еще вчера мы так усердно рыли. Когда закапывали, я спросил у молодого офицера, почему нет на дне этой траншеи ни труп, ни проводов, для чего вообще вчера столько трудились? Он сказал, что ему было приказано, и что приказ не обсуждается, а выполняется. Мне так хотелось спросить его, что бы он делал, если б к нему привели связанного и приказали стрелять, так как это преступник. Уверен, он бы стрелял, ибо приказ не обсуждается. Цитата. Привыкаю делать все без рассуждений, без убеждения в истине и добре, а только по приказу, Человек становится безразличным к добру и злу и без зазрения совести совершает поступки, противные нравственному чувству, оправдываясь тем, что так приказано. Добролюбов. Разве не от такого мышления, точнее от его полного отсутствия, происходят все войны на земле? Я знаю, что никакой войны никогда не может быть, если каждый будет думать своей головой и скажет, Я не могу убивать человека, которого не знаю и никогда прежде его не видел, только за то, что мне сказали, что его надо убить. И Гитлер не мог бы напасть на нас, и грозные бы не бомбили. В войнах виновато не то меньшинство в верхах, которое все затевает в своих интересах, а там масса исполнителей внизу, блуждающие во тьме собственного невежества. Но вернемся на гауптвахту. Да, было тяжело, но то, что нас не разлучили, и мы были все вместе, придавало сил. Абу успел повздорить с надзирателем, слишком усердствующим в проявлении своей власти. Власть любит только мелкий человек, так как нуждается в самоутверждении. Достойному человеку власть ни к чему. Они бы рады добавить ему срок, но мы тут особенные, нас держат до суда, и когда приедут за нами, то заберут всех». Прошла неделя, и за нами приехали. Неужели устроят показательный суд, подумали мы. Обычно показательный суд организовывают быстро. Привезли в часть, повели в штаб. Мы напоминали военнопленных без ремней и знаков отличия. Подержали там, пока собирали весь полк и повели на плац. Как и в тот день поставили напротив всего полка. «Надеюсь, не расстрел», — шепнул мне ухо Рашид. Конечно, не время было для шуток, и мы, посмеявшись в душе, проглотили эту шутку незаметно для окружающих. Появилось начальство из штаба, и тут же последовала команда «Равняйсь! Мирно! Равнение налево! Цок, цок, цок!» «Товарищ подполковник, по вашему приказанию полк построен!» «Вольно! Вольно!» — повторил докладывающий, и тысячи инкубаторских голов повернулись в естественное положение. Зачитали наши фамилии и объявили всему полку о том, что нас не помиловали, а дали отсрочку и возможность избежать наказания, искупив вину отличной службой. Нетрудно представить нашу радость. Мы ее выражали молча, все еще не веря своим ушам и боясь, как бы они ни передумали. И не судили нас, потому что... Совсем недавно в дивизионе был показательный суд, на котором трое получили по два года и трое по году дисциплинарного батальона. Все фиксируется и передается выше, вплоть до генерального штаба армии. Для дивизиона было бы слишком дурной славой два трибунала за такой короткий срок. И потому решили замять наше дело в пределах полка. После губы в части оказалось, как в раю. Все познается в сравнении. Если мы недовольны жизнью, значит, не с чем сравнить. Как хорошо, когда есть с чем сравнить. А тем временем, пока мы там бегали по квадрату, в казарме были свои приключения. Существовало такое правило – периодически проводить обыск. Это унизительные для солдат обыски в тумбочках под подушками и матрасами, проводимые начальством, словно мы не солдаты, а воры. Если что найдут, то оно подлежит уничтожению. И, конечно, это делается в наше отсутствие. Но что мог иметь бедный солдат, лишенный всего? Что, кроме фотографий и писем родных, и какого-нибудь блокнота или тетрадки и ручки? Но ну, еще крем для сапог, может он спрятать под матрас, чтобы не стащились тумбочки. Но письма для солдата дороже любых кремов и вообще чего угодно. Если бы только родные и близкие знали, как радуется солдат их письмам, то я уверен. они писали бы чаще. Чаще солдат носит какое-нибудь письмо в кармане и при каждой свободной минуте перечитывает его, согреваясь мыслями о том, что где-то его помнят, любят и ждут. Что уж говорить о фотографиях, они бесценны. Тем более, что здесь запрещено иметь фотоаппарат. Снимать могут только тогда, когда это будет организовано начальством. Приедет фотограф и снимет вас на фоне стены или в помещении, чтобы в кадр не попал никакой секретный объект. За два года это случалось дважды. Да и деньги на это были не у всех. Так и бегали, занимая друг у друга. Ведь кому не хотелось отправить домой родным или своей девушке фотографию в военной форме? Однажды солдат-узбек каким-то образом умудрился провести в часть фотоаппарат и сделал пару снимков с друзьями. Мне посчастливилось фотографироваться за деньги. Почему за деньги? Потому что не так просто организовать проявку и доставку фотографий из города. В части были солдаты, которым все до единого завидовали. Это были водители начальства. Они ежедневно выезжают из леса на волю, развозят начальство по домам. Через них делались фотографии. Когда это стало известно, то узбек получил две недели гауптвахты и был рад, что легко отделался. Теперь вернемся в казарму, где только что был проведен обыск. На этот раз не повезло чеченцу по имени Лечи из города Ведено. Это был такой парень, которому военная форма никак не шла, как бы он ее под себя не ушивал. Он всегда обращался к командирам так. Слушай, на языках малых народов ко всем обращаются только на ты, но это не звучит так грубо, как по-русски. То же самое в английском языке. Поэтому он никак не мог привыкнуть к обращению на «вы». Он шутил. «Как я могу говорить во множественном числе, обращаясь к одному?» Еще он запомнился тем, что ему не могли подобрать сапоги. При среднем росте у него был последний размер ноги и кулаки такие, что бить не обязательно, стоит только небрежно положить и будет больно. Он всегда показывал кулак и говорил. «Вот какие руки бывают у тех, кто работает». Когда, войдя в казарму, Личи увидел, что его постель перевернута, он кинулся искать то, что ему было дороже всего. Это была единственная фотография в семье, где его отец, умерший несколько лет назад, и дед были вместе. Они хотели эту фотографию увеличить, чтобы повесить дома на стену. Он недавно получил ее в письме. Зомби на этот раз был лейтенант-олейник, который, не заглядывая внутрь, рвал все и бросал в общую кучу находок. Лечи нашел лишь кусочки, которые уже было не склеить. Среди писем были также и другие фотографии, которые были не менее дороги остальным. А мы все ходили со штык-ножами на поясе, как джигиты. Он в бешенстве обнажил штык-нож и кинулся в офицерскую столовую, где как раз был обед, К счастью, олейника там не оказалось, и он только перепугал спокойно обедавших офицеров, ворвавшись внезапно и держа в руке блестящий штык-нож, ища с взглядом среди обедавших офицеров своего чуть ли не кровника. Все всполошились. Более близкие друзья кинулись его успокаивать, так как посторонним в это время подходить к нему было рискованно. Все знали, что он успокоится, но просто так это не пройдет. Будут последствия. Зная это, на второй же день лечи перекинули в другую часть, где он никогда не увидит оленька. Так начальство обменивается солдатами в лесу, как чабаны овцами в степи. Мы даже не успели попрощаться с ним. Нас выбили в боевую зону, потом его вызвали в штаб, и больше мы его не видели. Так продолжалась служба. А в том, что наша часть еще не самая плохая... Я убедился позже, когда меня под конец службы стали перекидывать из одной части в другую. Если зайдя в солдатскую кухню, увидишь, где и как моют солдаты посуду, если увидишь, как чистится картошка и в каком виде варится, и при этом тебя не стошнит, значит, ты уже обработан. С тех пор, вот уже десятки лет, я спокойно могу съесть таракана в супе или выпить чай с мухой. что для окружающих кажется дикостью. Они, может, и служили, но служба службе рознь. Один мой близкий друг недавно рассказывал про свою службу. Он служил в Сочи, на даче генерала. Ел, как хотел и что хотел. Целыми днями с девочками на пляже загорал. Мог сутками пропадать где угодно. Так что, когда говорят, я служил, это то же самое, что сказать, я жил. Но живут-то люди по-разному. Есть еще такая служба, по сравнению с которой я был просто в раю. Взять тот же Афганистан, куда мы так рвались, писали заявление, но было поздно. Мы уже знали государственную тайну и нам отказали. За два года брезгливость пропадает навсегда. Вот представьте себе 50 ведер картошки. Теперь представьте себе, какая она гнилая. Если после перебора вручную остается годной для пищи едва ли... 20-25 Потом все это долго крутится в чистке И бросается в котел Где и варится вместе с червями Потом все это давится И получается пюре В котором не так заметно гниль Пюре от этого всегда серого цвета Иногда попадает гнилой ком в рот Ты его обсасываешь И кладешь на край своей алюминиевой миски А кто готовит? Тот же солдат-самозванец Сказал вовремя, умею готовить, вот и стал поваром. Он-то себе пожарит картошку, отобранную заранее. А как моется посуда? Нет, это надо видеть самому. А в одной части было так, что давно не могли отремонтировать столовую, в которой не было не только стекол, но и сняты рамы, и не было света. Стройматериалов может не быть долго, но есть -то хочется ежедневно. Когда входим, первым делом отрываем одну кружку и ею стучим по остальным, примерзшим. которая мойщик окунает в воду, как правило, довольно грязную, и ставит вверх дном по десять штук на стол. Если ветрено и намело снега, то рукавом сгребаешь на пол и садишься на ледяную скамейку. Так как в полку много народа, то накрывают заранее. Но пока по всем уставным правилам нас пересчитают, построят, покомандуют, приведут строем, то пища, естественно, холодная. Несмотря на то, что в столовой нет стекол и страшный холод, нас ведут без шинелей, так как по уставу не положено в шинелях в столовую. А про то, что в столовой должны быть стекла, в уставе ни слова. И вот, дрожа от холода, ешь эту холодную перловку с вареным салом, который остается нетронутым на тарелке. Было иногда так противно от того, что тебя так одурачили по телевизору, показывая сказки. От того, что врут не отдельные люди, а врет целое государство. Я это высказывал вслух, возмущался, ухудшая отношения с командирами. Меня вызывали в штаб, спрашивали, тебе больше всех надо? Я говорил, что надо, потому что это касается меня лично. И я говорю за себя. Вот уже и время увольняться. Но за старые грехи надо платить. Меня обещали уволить самым последним и обещание свое выполнили. Это пустяковое дело. Позвони в соседнюю часть и скажи, возьми одного у меня. Потом позвони и скажи, чтобы перекинули еще куда-нибудь. И пока за ним будут приходить бумаги, он будет маяться в чужих, незнакомых частях, ожидая своего часа. В последней части, где я дослуживал свои дни, даже приходили из других казарм посмотреть на дембеля, который призывался в незапамятные времена, в восемьдесят втором году. А деды признавались, что им как-то неловко при более старшем призыве гонять молодых. Я говорил, вы не обращайте на меня внимания. Я только форму ношу, но душой я уже давно гражданский. Деды из уважения иногда посылали молодых спросить, не нужно ли чего гембелю, то есть мне. Меня вообще здесь никто не тревожил, зная, что этот призыв давно уволен, и меня считали как бы почти гражданским. Мое дело было только поесть, да пару раз для начальства встать в строй. Стал готовить свой маленький чемоданчик. Еще и своей части, до того, как меня стали перекидывать, я послал телеграмму тете, чтобы выслала на дорогу 30 рублей. Она выслала, но я был уже не там, и деньги так и пропали, не попав ни ко мне, ни вернувшись назад. Пришлось идти на то, что мне было противно, забирать деньги у молодых. Но сам лично я этим не занимался. Мне деды принесли 20 рублей, которые они отняли у молодых. Выходило, что я за 25 месяцев не заработал на билет. Когда я спросил об этом, мне сказали, что в той части, где я служил, должны были выдать на билет. А у них я еще не числюсь, и бумаги придут не скоро. А как же вы меня уволите, недоумевал я. И увольняем не мы. Вот придут оттуда бумаги, и мы по ним уволим. Впрочем, ясно, концы в воду. И нужен ты этой родине, как сороконожке сорок первая нога. Разве мы жвачку упаковываем заново, после того, как из нее выжаты соки? Мы ее выплевываем при первом случае. Вот так и с тобой поступит любой инкубатор, если отдашься ему. Но вот и настал тот самый долгожданный день, когда меня вызвали последний раз в штаб. Понаставили печати, дали заполнить кучу бланков, словно я впервые прибывший на службу. Уже сотни раз писал я о том, кто я, откуда, И почему я по национальности доргинец? Там среди множества вопросов не хватало только одного. Почему ты решил родиться в селе, а не в городе? Потом последовали мои подписи о невыезде за пределы СССР в течение пяти лет. Тогда для меня это было все равно, что подписаться о невыезде за пределы планеты Земля. Далее подписи о неразглашении государственной тайны, об уголовной ответственности за разглашение военной тайны и так далее. Уже стемнело. В окно вижу, как сотни солдат строем шагают по квадрату плаца с песней о доблести ракетных войск. Можете себе представить, как я им не завидовал. Кончились все эти формальные процедуры, и я бегу в казарму за своим чемоданчиком. Ночь только начиналась, но я спешил оказаться на воле за пределами колючей проволоки, и поэтому я даже не думал оставаться до утра. Деды меня проводили до КПП. Проходя мимо гудящих проводов, вспомнил фотографии на стенде. «Ты в своем уме?» – спрашивает дежурный на КПП. «Пыспался бы, а утром со свежими силами...» «Разве можно уснуть, когда можно идти?» – ответил я вопросом на вопрос. «Смотри, не к утру, предупредил он заботливо, видя мое прекрасное расположение духа и, не сомневаюсь, завидуя мне. «Чувство свободы замерзнуть не даст», — сказал я на прощание и побрел по дороге, уводящей в весную тьму. Под ногами хрустел декабрьский снег. Казалось на мне не тяжелые солдатские сапоги, а волшебные скороходы из детских сказок. Шел долго. Дважды заблудился и потому намотал лишние километры, но это уже была другая жизнь. И такие мелочи не могли омрачить радость, которую я испытывал, бредя в морозной ночи по темным лесным дорогам, пока они не вывели меня на широкую гражданскую дорогу. Иногда я останавливался, чтобы убедиться в том, что могу остановиться, когда захочу сам, а не когда скомандую «на месте, стой, раз, два». и сворачивал с дороги, чтобы убедиться, что сам выбираю себе направление, а не по команде «Направо». Поверьте, это великое счастье выбирать самому свой жизненный путь. Я шел и напевал песни, какие только знал. Иногда от радости не то чтобы громко пел, а орал. Ведь я был в лесу, к тому же ночью, и это извиняло все мои дурачества. Была не столько поздняя ночь, сколько раннее утро. когда издали послышался шум приближающейся машины. В это время я как раз вышел на широкую дорогу, стоял и думал, в каком направлении мне идти. Машина сама остановилась. Водитель, простой и добрый деревенский мужик спросил, куда путь держу, и попросил спичек. Я не курил и не мог ему помочь. Узнав, что я уволенный в запас, стал вслух прикидывать, как лучше мне добираться. и предложил ехать с ним до поселка, откуда в шесть утра идет автобус в город. Вот я и в городе, на вокзале. Патруль проверил, и не найдя к чему придраться, чтобы не отпустить, просто так забрал военный билет и сказал, куда за ним подойти, когда подстригусь. — У меня же билет на поезд, который вот-вот отъедет, — возмутился я. — А это твои проблемы, — услышал я в ответ. Но куда еще стричься не унимался я, хотя знал, что только время потеряю и кучу нервов, а то и нарвусь на грубость, потом не сдержусь, отвечу и повезут меня на губу, где и встречу Новый год. Увидев равнодушный взгляд офицера, который скорее наслаждался тем, что я вынужден подчиниться ему, чем сочувствовал, я развернулся и побежал искать парикмахерскую. Не зная украинского языка, я трижды пробежал в надписи «Перукарня». когда меня посылали от одного угла квартала до другого и обратно. Хорошо, что недалеко от вокзала. Вбегаю, а там очередь. Жду, периодически выглядывая на улицу, чтобы прислушаться, не мой ли поезд объявляют. Люди, видя, как я суетился и торопился, предложили постричься без очереди. Я поблагодарил их и сказал, что мне только чуть-чуть, лишь бы патруль отстал. «Тебя что, налоса что ли?» спросила немолодая парикмахерша, надевая на меня фарту. «Вот и я говорю им, куда еще стричься, пожаловался я. Даже слушать не хотят роботы». Понимая мое волнение по поводу поезда, парикмахерша, на удивление, быстро закончила со мной. Сломя голову, выбежал на улицу и чуть не попал под грузовик. Запыхавшись, прибегаю за военным билетом, куда было указано, а там сидит другой зомби. И не менее равнодушно говорит, что с такой фамилией документов пока не приносили. Бегу искать патрульник в зал ожидания и слышу, как объявляет мой поезд. Там их тоже нет. Злости было столько, что хотелось крикнуть на весь вокзал что-нибудь такое про военных, но я сам был в военной форме и сдержался. Но вот они показались вдалеке, и я кинулся к ним. Но это еще вовсе не значило, что военный билет тебе тут же отдадут. Им нужно отчитаться за проделанную работу, не ходить же всю жизнь в одном звании. Нам предстояло идти в другой конец вокзала. Я им говорю, что не успею на поезд, чтобы их поторопить, а они по пути останавливают других военные и проверяют документы. Терпению моему пришел конец, и я крикнул так, что окружающие оглянулись. У вас хоть есть мозги в голове? В этот момент у меня непроизвольно сжались кулаки, и с неимоверным усилием я сдержался, чтобы не дать кулаком в наглое лицо офицера, который до сих пор игнорировал мои просьбы. Теперь он открыл рот от удивления. Я швырнул свой чемоданчик в сторону и прямо в упор ему сказал, «Ты собака!» Военный, которого в этот момент проверяли, не отрывал от меня взгляда, не понимая, в чем дело и почему я такой злой, и на всякий случай отступил на пару шагов, очевидно приняв меня за ненормального. Меня схватили за руки, но я их отшвырнул и сказал, что убегать не собираюсь. Привели в дежурку и за решетку. Все, теперь я спокоен, поезд мой ушел. Сижу и настраиваюсь встретить Новый год на вахте, бегая по квадрату. Через решетку вижу, как входят и выходят военные со всякими бумагами и серьезным видом, будто выполняют задачи государственной важности. Они-то и есть те клетки этого гигантского организма, что называется системой. Каждая клетка выполняет свою задачу, и организм функционирует, несмотря на такие мелкие болячки на своем гигантском теле, как я. Через пару часов взялись-таки за меня. К моему счастью, тот офицер закончил свое дежурство и уехал домой. Заступившим на дежурство не было особой охоты возиться со мной, и формально, допросив меня, с предупреждением отпустили. Когда я вышел, то почувствовал новую радость, еще более сильную, чем вчера, когда вышла за КПП. Вот, думаю, как устроен человек. Его надо периодически лишать самого дорогого, чтобы он потом, получив это обратно, понял ценность того, что имеет. Уже вечерело. И я попробовал сдать свой просроченный билет в кассе, но безрезультатно. Покупай, мол, новый. А денег у меня хватило только на полбилета. И то, если не есть и не пить всю дорогу. Что делать? «К тому же сегодня уже нет нужного мне поезда». Заночевал, полусидя, полулежа в зале ожидания. Утром попробовал объяснить сложившуюся ситуацию в кассе, и кассирша предложила взять справку о том, что я был задержан и билет просрочен, подписать у начальника вокзала, и тогда меня с этим билетом, поменяв дату, посадят на поезд. Так и сделал. Но оказалось, что нужно заплатить половину стоимости билета. Я отдал все, что у меня было. Если бы кассирша знала, что это мои последние деньги, вряд ли она бы их забрала. И вот я в долгожданном дембельском поезде, который не раз снился мне за два года. Я влез на верхнюю полку и наблюдал, как внизу суетится народ. Все с какими-то сумками, словно бегут из родных краев. На душе творится что-то непонятное. То ли это радость, то ли это печаль. Радость была от того, что я на воле, но она оморчалась при мысли о том, куда я еду. А куда я ехал? Вроде бы домой. Но кто и что меня там ждет? Кому я там нужен? А никому. С этими мыслями я незаметно уснул. Проснулся ночью и больше заснуть не мог. Все обдумывал, как дальше быть, куда уехать, с чего и как начинать новую жизнь. К утру народ зашевелился, стали часто хлопать дверью в тамбур. Я и не думала о еде, пока внизу не разложили разные домашние припасы. Запах домашней еды вызывал обильное выделение слюны, которую я только успевал глотать. Ох, и напился же я ее, пока доехал до Порт Петровска. Весь день ругал себя за то, что отказался от предложения поесть, когда мне предложили. Всю дорогу старался думать о хорошем, но не о еде. Например, глядя теперь в окно, вспомнил, как нас везли из одного леса в другой. В передней стенке над кабиной было небольшое отверстие с куриное яйцо. Тогда мы чуть не подрались за право смотреть в это отверстие. А теперь я мог лежать и любоваться всем, что проносилось мимо. А увидев девушку, которая прошла мимо меня и мило улыбнулась, вспомнилось, как однажды кто-то крикнул в казарме «Баба!» Все кинулись к окнам. Если бы это было на корабле, наверное, корабль бы опрокинулся. А если кто и не кинулся, как ну-то только потому, что не поверил. Это была жена одного офицера, которая ждала его у КПП. А теперь можно не только лицезреть девушек, но и общаться с ними. До армии у меня было всего три девушки. И потом вот такой долгий перерыв. Уже и не помню, с чего начинать разговор с ними». Отвлекая себя такими мыслями от голода и радуясь свободе, я снова уснул. Проснувшись, я задумался о том, на какие деньги я переоденусь в гражданскую одежду. У кого просить воровать? Ёкнуло сердце от одной мысли об этом. Так не хотелось начинать давно забытое, низкое и подлое занятие. «Нет, не бывать этому. Мир не без добрых людей. Пусть будет унизительно». Но лучше буду просить кого-нибудь из родственников, по крайней мере, это честно. Мне ведь нужно только на первое время, пока я начну свою новую гражданскую жизнь. Ребята, которые увольнялись, делились своими радостями со мной, рассказывая, как сильно их ждут родители, что они уже накупили им все, что нужно для гражданской жизни. Так я доехал до дома, где в нищете меня встретили мои сестры и восьмилетний брат. В солдатской форме я навещал родственников. Все по обычаю и к тому же, зная мое положение, давали мне денег, кто сколько мог. Тетя Аминат, выславшая денег на дорогу, отвела меня на рынок и приодела как могла. Так я опять стал гражданским. Продолжение следует.